Я согласна с вами, и меня одновременно одолевает подавленность и возбуждение. Вы должна быть сочтёте меня ограниченной. Вы захватили нас, хотя я счастлива, что мой мир стал приемлемым для вас, потому что во мне теплится надежда, что вы скоро согласитесь быть моей. "О!" воскликнула она неожиданно, показывая рукой: "Там Браннард Морфей. Мы должны сообщить ему наши новости". Глава 11. Несколько спокойных моментов в питомнике. Вот так закончилось наше возвращение о мудрейшей из учёных, заключил Джэрик, срывая два плода с дрейфующего красного дерева. Один он оставил себе, а другой протянул миссис Ундер, вот стоявшей рядом. Может, эти сведения хоть как-то возместят утрату вашей машины? «Вряд ли», — Браннард добавил еще пару футов к своему горбу со времени их предыдущей встречи. «Теперь горб возвышался над его телом, угрожая опротинуть его. Возможно, для компенсации Браннард увеличил размер уродливой ступни. Вздор! Вы лишний раз обнаружили свое невежество. Ваши измышления лишены здравого смысла. Вы не способны понять природу времени». Я думаю, вы на пороге нового открытия, профессор, сказала Амелия, с интересом наблюдая, как 20 мальчиков и девочек в одинаковых робах парочками проплывали мимо в сопровождении пиликующего на дудке Арлекино. То была ещё одна железная орхидея. Следом за ними в высоком белоснежном поварском колпаке пошатывался подвыпивший Эдгар Сердный По. Он явился на праздник как капитан Кук. попутно угощает гостей съедобными револьверами. То, что случилось с нами, наводит на мысль, что я могу беспрепятственно вернуться в свой XIX век. Вы всё ещё хотите вернуться, милый? Чуть потеряв равновесие, Джэрик распылил остатки фруктов. "А почему нет? Мне казалось, вас всё устраивает, напрасно. Просто я принимаю удары судьбы со смирением, мистер Карнелен". Мне нужно думать, что это доставляет мне удовольствие. Бранард Морфей выркнул, его горб наклонился, но затем стал выпрямляться. "Ну почему вы так хотите обратить в прах то, чему я посвятил столетия? Джеггет всегда завидовал мне. Он не может простить моих открытий и сговорился с тобой, Джеррик Карнелион, опорочить меня". Никто не отрицает ваших Открытие, дорогой Бранард. Мы просто узнали, что они частичны, что существует не один закон времени, а много. У вас нет доказательств. Они перед вами, Бранард. Мы здесь вопреки вашему непогрешимому эффекту. Он приложим к миллионам случаев, но иногда большая зелёная слеза скатилась по щеке учёного. Я посвятил святой науке тысячелетие. Вы в это время предавались причудливым фантазиям и прихотям, пока я пытался сберечь и приумножить завещанное предками, вы безумно растрачивали его. Всю жизнь я гнул спину в поисках разгадки величайшей из тайн. Никто не отрицает ваших заслуг, Браннард, самой упорной из исследователей. Члены гильдии, о которой я упоминал, чтят вас. И вот теперь вы строите мне козни с этими вашими выдумками, этими небылицами. С этими бреднями о зонах, неподвластных влиянию моего безукоризненного эффекта. О группе безответственных индивидуалистов, разглагольствующих о природе времени, о том, что она не единична. О, Джерик! Разве заслуживает подобной жестокости тот, кто стремился к знаниям, который никогда не вмешивался, критиковал немного, но никогда не вмешивался в действия других людей? Я лишь хотел пролить свет на некоторые. Мимо проходила миледи Шарлутина в огромной корзине лаванды, из которой виднелась только её голова. Она окликнула на ходу: "Джерри, камелия, удачи вам, удачи!" Не надоедайте им слишком много, Бранард, не то я лишу вас моего покровительства.